Римма. Конечно, типичная паранойя, но время от времени Римма проверялась, нет ли погони, вроде казалось, чего бы, никто ее с убитым на телешоу не свяжет, а все равно в затылке холодело и шерстка на загривке дыбом поднималась, и нога непроизвольно утапливала акселератор. И только мысль о том, что повсюду, по Москве, установлены камеры, и подозрительно как раз носиться с превышением, заставляла сбрасывать скорость, вписывать ее в положенные рамками 60 плюс 20. Она спохватилась. «Синичкин-то ничего не знает», — набрала номер босса. «Он зануда трубку не брал. Ну, ему же хуже». Протолкалась, наконец, по пробкам Садового, прибыла к себе на Новокузнецкую улицу». Оставила гольфик во дворе дома, зашла к баумам, поднялась к себе. Немедленно, даже не раздевшись толком, открыла бутылку красненького испанского, щедро плеснула себе в бокал. Фу, надо успокоить разгулявшиеся нервы. Перед глазами всплывало задыхающееся лицо Бурагина, его оседающее тело, судороги, ярко-красный цвет лица, выпученные глаза. Венцо помогло подрастворить адреналин в крови. Стало легче. Римма переоделась в домашнее. Включила телевизор, прощелкала новостные каналы. Об убийстве на телешоу нигде пока не сообщалось. Впрочем, по части новостей зомбоящик безнадежно уступал в последнее время интернету. Проверила и его. Однако даже сеть как в рот воды набрала. Суббота все наслаждаются летними выходными, включая журналистов. Девушка налила себе еще в бокал, полезла за сыром, чтобы не пить без закуски. И тут позвонил Синичкин. Хохотнул в трубку. «У меня две новости, хорошая и плохая. С какой начинать?» «У меня тоже новость!» — закричала на него Римма. «И она очень плохая!» «Ну, тогда ты выкладывай первое». «Бурагина убили! Прямо на телешоу «Три шага до миллиона!» «У меня на глазах!» «Ничего себе!» Только и сказал Паша. «Я ведь тоже обнаружил в квартире Мачниковой хладный труп. В лице ее самое. В том и заключалась моя плохая новость. А твоя хорошая в чем? Что меня не задержали, и я прохожу по делу лишь свидетелем. Страшно рада за тебя». «В любом случае нам надо встретиться, обсудить произошедшее и выработать общую линию поведения. Приезжай-ка ты в офис». «Э, нет. Во-первых, я в стрессе. Во-вторых, выпила. Ты уже дома, что ли?» «Слава богу. Тогда я подскочу к тебе. Нам надо сейчас держаться вместе. Это как минимум. А как максимум устроить мозговой штурм. Что тебе привезти?» «Привези то, что собираешься тут есть и пить». «Я на тебя как-то не рассчитывала». «Черт, черт, черт!» Теперь к запутанности вокруг рименной ситуации с убийством рекламиста прибавлялись еще пашины непонятки с трупом медсестры. И общая мешанина, и путаница ее с ним непростых взаимоотношений. Да и привести бы в порядок себя и квартиру». хотя бы особо вопиющий бардак по шкафам, тумбочкам распихать, посудомойку загрузить и запустить. Хорошо, девушка боевую раскраску еще не успела с лица снять. И бюстгальтер, пожалуй, лучше снова надеть.